В московском журнале реценндируется путешествие господина Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды. Карамзин передаёт фрейн Африки как совокупность прежде невоспринимаемых русской культуры элементов. Он пишет: "Здесь для нас всё ново: земли, растения, люди, птицы", сравнивая манер отображения инокультурной среды. Различными путешественниками, Вальянным, Колби, Спарменом и другими, он замечает, что представление иной страны у каждого путешественника особое. Репрезентация фреймы другая страна таким образом, согласно Карамзин, субъективна, и читателю следовало бы самому посетить ту или иную местность для создания собственного неповторимого впечатления о ней. Можно сделать вывод о том, что в письмах Крымзена присутствуют пять из семи основных критериев современного тревел-текста: побудительная интенция, детализация маршрута, отображение концепта путешествия, репрезентация фрейма "другая сторона", взаимодействие с одной культурными стереотипами аудитории. Характеризуя реалистичность повествования текста о путешествии, Следует отметить, что в современном письме русского путешественника путешественник из Петербурга в Москву родищева акцент не делается на перемещении главного героя. Географические и исторические вставки не самоцельны, они служат фоном или формой выражения мысли и идеи автора. В то время, как уже в письмах русского путешественника время и пространство максимально конкретизированы, они являются не формальностью, а сами по себе представляют ценность для адресата, что сегодня в тревомя тексте приобретает первостепенное значение. Как отмечает Гуминский, путешествие из Петербурга в Москву родищева происходит не столько в географическом пространстве, сколько в пространстве социальном. Обратимся к изменениям Преташещим в типологической структуре травелога от начала XIX века до появления тревого меня текста. По утверждению Эткенда, русская литература начиналась с травелогов, с путешествий из Петербурга в Москву и записок русского путешественника от Грибоедова, и далее речь идёт не о путешествиях, но о возвращениях из них, оставляя для текстов о путешествии полсы периодических изданий. Действительно, используя выражение Фуллера Можно констатировать, что в российской традиции описаний путешествий после Крамзина не появилось новый текст, который получил шанс определить новый стандарт в этом жанре. В эпоху романтизма на смену прежней линейной иерархической системе происходит подвижные представления о разнообразных типах культур. В связи с этим развивается разнообразная литература путешествий. XIX век, по мнению Григорева, пестрит многообразием путешествий, среди которых особо выделяется паломничество Чайд Горольда Байрона, путешествие Нагард Гейне, а путешествие в Азрум Пушкина и многие записки отечественных и зарубежных открывателей. XIX век также можно назвать периодом э путевых записок или путевых очерков. До настоящего времени ещё не каталогизированы все травелоги, которые оставляли многие путешественники, паломники, Открыватели и искатели приключений. Среди в истории жанра путевого очерка оставили Пушкин, Вяземский, Норов, Кацебу, Синковский, Муравьёв, Дашков, Семёнов-Тян-Шанский, Бодкин и многие другие. Как отмечает студионного Путь у представителей XIX века ассоциируется с бесконечностью, загадочностью. По крайней мере, такое отношение к путешествию обнаруживается в Западной Европе до конца наполеоновских войн, после которых началась новая эра путешествий, более массовых и связанных с предпринимательством. В России этого периода жанр traveloga вышел за границы художественной литературы и соприкасался с реальным пространством окружающей действительности. Как утверждает Есенин, путешествие в "Город" Пушкина Один из первых очерковых циклов в нашей литературе в журналистике. Фактичность, точность воспроизведения подлинного объекта, стремление охватить сумму очень важных злободневных вопросов – все это публицистические элементы, составляющие сущностную сторону очерка как жанра. Путешествие в Арзрум рассматривается гуминским с точки зрения разрушения романтической географии, этой нестабильной системы, как несоответствующей достоверности. Таким образом, в первой половине XIX века активно Снтилузирутся такой критерии текста путешествий, как детализация маршрута и документальность. В путешествии в Азрум также представлен в фрейм другая страна, слоты природа, народы и другие. На днях посетил я калмыцкую кибитку. Колечатый плетень обтянутый обтянутый белым войлоком. Всё семейство собиралось завтракать. котёл варился посредине и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка с собой очень недурная шила куря табак. Я сел под неё. Как тебя зовут? М, сколько тебе лет? 10 и 8. В тексте Пушкина присутствуют характерные для большинства последующих путевых очерков этнографические сравнения, например, осетинцы самое бедное племя из народов обитающих на Кавказе, что содействовало стабилизации соответствующих этнокультурных стереотипов. В ходе длительного периода развития жанра путешествия усиливается документальность, определяется отношение текста и действительности. Это становится регулирующим фактором для эволюции подчтествий в литературе и журналистике. Образы иной культурной среды становятся более детальным, передавая этнокультурные стереотипы. Например, встречаем у Вяземского: "Бедуины на меня никакого страха не наводят. Дам им сигарку выкурить, дам им посмотреть в трубку". И прикладывая руку к сердцу, изъявляют они мне своё удовольствие. При встречах друг с другом жмут они себе руки по-английски или теперь вообще по-нашему. Жанр путешествия особым образом сообщается с действительностью его развитие в русской литературе и журналистике. XIX века соответствует процессам освоения реального географического пространства с помощью транспортных средств и достигает своего максимального уровня реализации в путешествии Гончарова на фрегате Полада, находящемся на пересечении искусства и науки. Это произведение является характерным и ярким примером тривлога XIX века, сочетающего научные и художественные аспекты размывающего границу между правдой и вымыслом. Оно иллюстрирует возвышенное отношение аудитории этой эпохи к кораблю, восхищение его силой и способностью преодолевать огромные пространства, несмотря на опасности. Произведение Гончарова содержит реалистические описания территорий, представление чётко ограничивается маршрутом конкретной экспедиции, который можно легко воспроизвести на карте. В нём присутствуют герои реальной биографии. В XIX веке отечественная журналистика характеризуется появлением журналов о приключениях и путешествиях, для которых преобладающими функциями стали рекреативная и информационная. В них зарождалась новая для отечественного текста о путешествии функция – организаторская. Происходит массовизация путешествий и становится востребованной актуальной массовой информацией, сопровождающей человека во время поездки. С конца XIX века в процессе выстраивания путешествия неуклонно сокращается роль индивидуума. Все чаще во время поездки путешественник обращается за специализированными услугами. Коммерциализация и специализация многих сфер общественной жизни стали одной из причин журналистики путешествий – требу журналистики.